Глава 1. Война, торговля, пиратство. Никто не спросит, чьё богатство, где взято и какой ценой. Война, торговля и пиратство три вида сущности одной. Эту меткую и глубокую характеристику вкладывает Гёте в уста Мефистофеля героя его знаменитого фауста. История пиратства начинается одновременно с возникновением судоходства. Аристотель подразумевал под словом мореплавание рыболовство и пиратство, которые должны были служить источником пропитания. Словом пирайтес Греки обычно называли мужчин, которые в поисках приключений и добычи отправлялись в далёкие странствия по морю. Эти странствия чаще всего превращались в грабёж чужого побережья. Позднее слово пират вошло в языки всех народов, населяющих побережье. Со временем к нему появились слова-синонимы: каперы, корсары, флибустьеры и тому подобные. Смысл их был один. Морские разбойники. Сначала пиратство было прибрежным разбоем. После разложения первобытного общества моральной нормой стало право сильного, насильственное присвоение чужой собственности. А так как в недостатке продуктов питания в ту эпоху часто страдали племена или целые народы, Должно на протяжении многих веков в Терасто считалось полезными славным занятием. Прекрасный знаток истории Терасто, профессор Геттингенского университета Иоахим Найер, который перевёл на немецкий язык пользувшуюся огромной популярностью книгу английского капитана Чарльза Джонсона Историческое общество XVIII века, писал в своём предисловии к этой книге В прежние времена хиратства не только разрешали, но и поощряли. Считая делом почетным, короли и принцы занимались им наряду с отважными героями из простолюдинов, которые стали знаменитыми благодаря своей силе и мужеству. Поэты воспевали морские походы и героические деяния разбойников у чужих берегов, а историки поведали о них другим поколениям. Одобрное отношение к пиратству свойственно как античным средиземноморским государствам, в общем, до новой эры, так и народам, жившим в первой века новой эры на побережье Северного и Балтийского морей. С течением веков отношение к морскому разбою менялось. Не было одинаковым, оно имело различных слоёв населения. Чек им пиратство было выгодно приносил доходы, восхваляли его. Те же, кто от него страдал, проклинали. Пират, враг человеческого рода, объявили римляне в I веке до нашей эры, когда разбой в средиземном море в сидеркола, в острые ткани, а также над спирт, порох, оружие, пираты получали драгоценные металлы, пряности, ценное сырьё, животных и людей чтобы затем продать в рабство. Если людей нельзя было получить в обмен на век, чьих захватывали силой. Насильственный увоз людей во все времена являлся неотъемлемой частью прибрежного разбоя. Наряду с прибрежным разбоем было распространено и ограбление кораблей, потерпевших бедствие. Присвоение выброшенных наберег грузов издавна являлось правым жителей побережья. Господи, благослови наш берег. И всё в нынешнем столетии священник произносил эти слова во время утренней воскресной службы. И молитва помогала, если, конечно, и человек оказывался расторопным. Например, в опасных местах смещал навигационные знаки, зажигал ложные маяки, А иногда лоцманы умышленно вели корабли по фальшивым лоциям. Естественно, суда садились на мель недалеко от берега. Если же какой-нибудь корабль терпел у берега крушение, то считалось нормальным убивать тех, кто спас всех, чтобы можно было спокойно, без помехи свидетелей